Конечно, наконец оглянулась, дядя, твой балкон все-таки обвалился, я чуть не расшиблась, кабы не здесь Василиса запнулась, кабы не этот вот человек, не было б у тебя племянницы. Застигнутые врасплох появлением начальника, приятели повели себя неодинаково. Гвардии прапорщика вытянулся и сделал правой рукой салютацию. Казак тронул бороду и поправил на боку саблю. Запорожцы ломают шапку лишь перед царем или на худой конец перед князь Кесарем. Растулюдин отошел к своей тележке, мол, вы, дворяне, тут между собой разбирайтесь, а наше дело мужицкое. Я думал, татари напали, Разгромили мне дом и радуется сказал хозяин сдержанно, и лишь по искоркам, что блеснули в желтокаре глазах, было понятно, что пошутил. Он упруго спустился на землю, потянулся, все так же зорко оглядываясь. Приметил наверху сына, задержал на нем взгляд, но ничего не сказал и даже не кивнул. «Василисушка!» — с веселой укоризненный, молвил автоном Львович. «Тебе бочок не продует?» Она схватилась за бок, обнаружила, что платье лопнуло по шву от подмышки до талии. Видно лиф. Ойкнула, обхватилась руками, убежала в дом. Спровадив племянницу, Зеркалов поманил пальцем Попова. Тот, не дожидаясь вопроса, доложил... «Господин Гехаймрот, дело. Срочно. И у меня к тебе тоже. С усмешкой, но уже не веселый, а опасный», — сказал начальник. «Был я ныне у князь Кесаря. Гневен он на тебя. Говорит, пропал бесспросно, дерзким манером. Велел искать тебя и представить. Что ли тебе, Алексей, голова надоела?» Помертвев, Попов скричал. «Разве я бы посмел, бы не важнейшая оказия?» И поспешно доложил, как на ассамблее случайно подслушал разговор подозрительного немца с мажордомом, как немец тот оказался вражьим курьером и попытался гвардии прапорщика убить, и что обнаружилась у гонца секретная шкатулка с письмом из шведского лагеря. Ежели бы господин Гехаймрот наведался в приказную избу, то сержант Журавлев обо всем отрепортовал бы, ибо о всем чрезвычайном деле извещен и к розыску причастен. Кто другой из сумбурного этого доклада половины не понял бы, стал переспрашивать, но Гехаймрот Зеркалов был муж ума острого и цепкого в брови, он спросил только об одном — грозно. «Ты почему о тайном при чужих говоришь?» Хищное лицо дернулось в сторону казака и мужика, который тоже стоял недалеко и должен был слышать каждое слово. «Пусть на тебя пеняют!» «Эй, охрана!» — оглянулся он на отборных ерык, всегдашнее свое сопровождение. «Взять этих двоих и в приказ!» Под замок. Пускай посидят, пока дело не окончится. Это мой помощник Дмитрий Микитенко. Князь Кесарь пожаловал его армейским прапорщиком. И второй тоже при мне. Попов метнул быстрый взгляд на Ильшу и мигнул. Не встревай. Князь велел мне помощников подобрать, чтоб непременно бородатые. По ведомому твоей милости стрелецкому сыску. Илейка этот... Один десятиярык стоит. Зеркалов посмотрел на богатырскую стать мужичины, кивнул и махнул охране, чтоб оставалось в сёдлах. Когда назревала большая охота и пахло серьезной дичью, Гехаймрод лишних слов не тратил, а времени тем более. — Донесение, — сказал он, протягивая руку. Вот тайная шкатулка хитрого устройства. Если бы не Илейка, ломать бы пришлось. А вот письмо. Повертев раскрытую шкатулку, Гехаймрот углубился в чтение. Несколько раз спрашивал у Попова незнакомые слова, ибо французский язык знал среднее. Прямо во дворе, даже не поднявшись в дом, свинцовым грифельком который всегда имел при себе, списал донесение на листок. Подозвал Илью. — А ну, борода, раз ты сумел эту штуковину отворить, сумей и закрыть. Мастер неспешно уложил сложенное письмо обратно в ларец, завертел его так и этак защелкал пластинками. Скоро секретная коробка опять стала сплошь гладкой, непроницаемый. Начальник сунул ее в карман Камзола. «Вступайте в дом! Ждите!» «И чтоб никуда!» Он сел на коня, подъехал к охране и что-то негромко сказал ей, после чего помчал вдоль переулка рысью. «Это он, князь Кесарю!» Алеша с тревогой наблюдал, как иерыги заводит коней во двор И запирают ворота. Караул при нас оставил. Ох, не нравится мне это. На душе у Попова было скверно. Набрал-то он складно, Но у князь Кесаря всюду глаза и уши. Вдруг кто видел или слышал, Как оно на самом деле вышло на ассамблеи-то? В преображенке со своими за провинности обходились суровее, чем с чужими. Что шпиона шведского выявил и донесение перехватил, это твой долг и служба. А вот за брехню начальству отвечали своей шкурой, если не жизнью. «Ладно, нам велено в доме ждать. Ты или я тоже иди». — У тебя теперь выбора нет. Куда мы? Туда и ты. — Само собой, — пробасил Ильша, с удовольствием ставя ногу на ступеньку крыльца.